Глава двадцать первая. Шкуры. Резко сев на кровати, Лена приготовилась отбиваться от ужасного волка. И только спустя мгновение, проморгавшись, она вспомнила, что пыталась спасти людей из амбара. Что же было дальше? «Тише, тише!» Девушка повернула голову на успокаивающий женский голос. «Всё хорошо!» Тёплая ладонь легла на плечо. На Лену смотрела молодая, кореглазая незнакомка. «Благодарю, госпожа, за наше спасение!» «Все живы!» Голос плохо слушался. «У меня получилось открыть ворота амбара». «А вы не помните? У вас все получилось!» Удивилась та, подавая наполненный бокал с темной жидкостью. «Скоро драконы вернутся с нашими детьми и победой! Выпейте отвар!» Знахарка готовила. он сил придаст и чуть-чуть магии прибавит. «Спасибо — Спасибо. Лена с благодарностью приняла питьё. В горле пересохло Чуть поморщившись, она выпила горчивший отвар до капли. — Я осмелилась вам принести платье. Оно простенькое, но новое. Примите как благодарность за спасение. Вы не подумайте, мы с мужем были на ярмарке на прошлой неделе. Выбирала тщательно, и чтобы по моде... Совсем смутилась гостеприимная незнакомка. «Это так великодушно!» Лена заглянула под одеяло. «Её раздели». «Неожиданно. Я смогу заплатить за него, как только встречусь с мужьями». «Что вы, что вы! Это моя благодарность за спасённую жизнь. Я слышала, как вы сказали, что дети спрятались. Значит, это вы их освободили?» Сжимая ладони в замок и закусывая нижнюю губу, спросила женщина. Да, оборотни, уверенные в своей силе, оставили клетки без присмотра. Лена с помощью гостеприимной женщины быстро надела платье и привела волосы в порядок. Малыши при поддержке старших детей побежали в сторону реки. Незнакомка охнула. — Вы не переживайте, следы запутаны, и всё посыпано вонючей травой. Волки их не нашли, я своими ушами слышала. Леночка поспешила успокоить женщину. — Как вас зовут? «Шира Эми, госпожа. Можно просто Шира. Спасибо за платье и за отвар, Шира. Я себя чувствую намного лучше». Гул, шум и крики заставили собеседниц напрячься. «Что это?» Они переглянулись и выбежали из дома. «Дети! Это наши дети!» Добежав до окраины, Лена услышала восторженные крики женщин, обнимающих своих малышей. Отцы только подходили к деревне. «Мамочка, мама!» — темноволосый вихрастый мальчишка уткнулся в ноги Широими. «Сустен, мой милый!» Слёзы градом полились из глаз той, кто только что позволила себя отпустить из израненной души все тревоги. Женщина ласково погладила сына по голове. Лена смотрела на счастливых родителей и не заметила, как и у самой глаза наполнились влагой. «Драконы, драконы летят! Будет суд и расправа!» Кто-то вновь выкрикнул, указывая на небо. Исполины быстро приближались. Народ молча наблюдал за тем, как на землю падают связанные работорговцы. Женщины, хмурясь, уводили детей по домам. «Жители деревни!» Все приземлившиеся драконы тут же обернулись людьми. «В этот раз судьбу пойманных работорговцев будет решать та, которая спасла детей от жестокой участи и вас от неминуемой смерти». Говоривший мужчина посмотрел на элен Та от неожиданности сделала шаг назад, встретившись с глазами цвета ультрамарина. Высокий широкоплечий мужчина, одетый в дорогой расшитый золотыми нитями костюм, не двигаясь, ждал ответа. «Я не судья», — тихо заговорила она, делая ещё один шаг назад и ещё один. Посмотрев на связанных работорговцев, продолжила, мотая головой. «У меня не получится вынести приговор. «Нет, не я!» Мужчина быстрым шагом догнал девушку, намеревавшуюся сбежать. «Успокойтесь, благородная дева. Я удивлён вашей скромности». Он тепло улыбнулся. «Мне показалось, что вы с удовольствием вынесете приговор тем, кто попытался украсть детей и обидеть вас». «Я не из этого мира. Там, где я прожила всю жизнь, не практикуется вынесение приговоров без суда и следствия», хотела выкрикнуть Лена, но, отведя взгляд, промолчала. «Тогда я, император Сеттиан Первый, сам вынесу решение», громко и уверенно произнес Сет. «Генерал Кудря, всех оборотней на каменоломне, на самые тяжелые работы». Он обратился к рядом стоящему мужчине. «Пусть кровью и потом отработают свою вину». Толпа ободряюще загудела. «Слушаюсь, Ваше Величество», поклонился тот, кому отдали приказ. Рядом стоящие воины тут же обернулись драконами, похватали в охапке преступников и собрались взлететь. «Подождите», — остановил драконов его величество. «Этих оставить», — он ткнул пальцем в Брука и того оборотня, что пытался выкрасть элен из дома старосты. «Госпожа, позвольте принести вам подарок. Шкуры тех, кто вас обидел». Лена с удивлением и шоком смотрела, как магия льда, струившаяся с мужских рук, заставила двух замерзающих оборотней принять истинный лик. «Я, император Сеттиан Первый, вызываю вас на бой!» Путы спали с огромных волков. Лена решила, что и его величество сейчас примет истинный вид, но ошиблась. Мужчина потребовал себе меч. «Давно я не разминал косточки». «Не нужно шкур!» Леночка пошатнулась. «Я не приму, Ваше Величество, такой ужасный и кровавый подарок!» Перед глазами попаданки пронеслись кадры из фильмов, где насмерть бились на мечах. «Одно дело, когда ты видишь на экране, а другое, когда битва произойдет вживую именно перед твоими глазами». «Не приму, не нужно!» Она поспешно приблизилась к дракону, притронулась к монаршей руке, посмотрела в ультрамариновые глаза и потеряла сознание. Крепкие мужские руки подхватили бедняжку и прижали к груди. «Что ты наделал?» — мысленно прошептал Валериан в голове императора. «Это та, кого я тебе в невесты привёл. Она из другого мира и не привыкла видеть казнь». «Генерал Кудря!» — крикнул его величество, обращаясь к военному. «У тебя остался последний портальный артефакт. Открой проход». Тут же заклубился дым. Сет, унося девушку, обернулся посмотрел на генерала. Пленных отправить на Каменоломни, а этих двоих, он кивнул в сторону развязанных оборотней. в замок, если они согласны на бой, а если нет, то на Каменоломни со всеми, произнёс император и исчез в портале. Как ты сейчас будешь заглаживать вино? Валера летел рядом, пока император шёл по пустому коридору, неся бесценную ношу. Что-нибудь придумаю. Мущина я или нет? Отмел все сомнения Сет.